Питер Сойер Бигл «Милости просим, леди смерть!» Это случилось в Англии давным-давно. Еще при том самом короле Георге, который говорил по-английски с ужасающим немецким акцентом и ненавидел собственных сыновей. В те времена жила в Лондоне некая знатная дама. Она только тем и занималась, что задавала балы. Эта вдова преклонных лет, звали ее Леди Флора Невил проживала в роскошном особняке неподалеку от Букингемского дворца. И было у нее столько слуг, что она никак не могла упомнить их по именам, а многих ни разу в глаза не видывала. Яств у нее было куда больше, чем она могла съесть, нарядов куда больше, чем она могла надеть. В подвалах ее дома скопилось столько вин, что бесчисленным гостям за целый век не прикончить, а чердаки были забиты творениями великих художников и скульпторов, о чем она и не подозревала. Последние годы жизни леди Невил устраивала званные вечера до балы, которые посещали знатнейшие пэры Англии, а порою там появлялся даже сам король. И прослыла она самой умной и остроумная женщина Лондона. Но постепенно леди Невилл приелись празднества Она по-прежнему собирала себя в доме самых прославленных людей страны и, чтобы развлечь их, приглашала искуснейших жонглеров, акробатов, танцовщиц и факиров. Но само ей на этих приемах становилось все скучнее и скучнее. Прежде ее занимали придворные сплетни, теперь же они стали вызывать у нее зевоту. Самая упоительная музыка, самые невообразимые чудеса магии вгоняли ее в тоску. Когда же леди Невил видела, как танцуют красивые влюбленные пары, ей становилось грустно, а грусть она не выносила. И вот однажды летом созвала она близких друзей и молвила. «С каждым днем...» я все больше убеждаюсь, что на моих вечерах веселятся все, кроме меня самой. Секрет моего долголетия прост. Я никогда не испытывала скуки. Всю жизнь меня интересовало то, что я вижу вокруг, и мне хотелось увидеть еще больше. Но скуки я не терплю и не намерена зевать на заведомо скучных приемах, особенно если сама их устраиваю. Поэтому на очередной свой балл, я приглашу гостя, которого никто из вас при всем желании не сочтет скучным. Друзья мои, на ближайшем балу почетным гостем будет никто иной, как смерть». Молодой поэт горячо одобрил эту мысль, но остальные отшатнулись от хозяйки в ужасе. «Как не хочется умирать», твердили они. «В свое время смерть неминуемо придет за каждым из них». Зачем же играть со смертью, не дожидаясь назначенного часа, который и так пробьет слишком рано? Однако леди Невилл сказала, «Вот именно. Если смерть собирается унести кого-нибудь из нас в вечер бала, то все равно явится зови-не-зови. Зови. Но если в тот вечер никому из нас не суждено будет умереть, то мне кажется очень мило принять в своем кругу такого гостя. Может быть, «Смерть порадует нас чем-нибудь неожиданным, если, конечно, будет в ударе. Подумать только после этого нам представится случай рассказывать, как мы веселились на балу со смертью. Да нам позавидует весь Лондон, вся Англия!» Такая мысль пришлась по вкусу друзьям леди Невил. Но некий юный лорд, еще не пообтесавшийся в Лондоне, робко возразил. «У смерти без нас дел по горло» чего доброго, отклонит приглашение. «Пока еще никто и никогда не отклонял моего приглашения», отчеканила леди Невилл. А юный лорд не был зван на бал. Немешкая, леди Невилл усилась писать текст приглашения. Немало поспорили о том, как надлежит обращаться к смерти. Ваше лордство? Но это оставило бы смерть на одну доску с любым захудалым виконтом или бароном. Более приемлемым, Показался было герцогский титул «Ваша милость смерть». Но леди Невилл нашла, что это отдает и лицемерием. А обратиться к смерти со словами «Ваше Величество», то есть приравнять смерть королю Англии, не дерзнула даже леди Невилл. Наконец, согласились на том, чтобы титуловать смерть «Ваше Преосвященство», как кардинала. Капитан Компсон Известный всей Англии как самый лихую рубака-наездник и самый элегантный повеса заметил. все это очень мило, но как попадёт к смерти наше приглашение? Кому известен адрес?» «Смерть, как вся маломальски приличная публика, без сомнения живёт в Лондоне. Разве что в крайнем случае на лето выезжает в Довель», — заявила леди Невилл. «Скорее всего, смерть живет где-то по соседству. Это самая фешенебельная часть города, и едва ли особо занимающая такое положение в обществе, как смерть, поселилась бы в другом квартале. Если поразмыслить, то, право же, странно, как это мы до сих пор не раскланиваемся на улице». Почти все друзья выразили согласие с хозяйкой дома. Один лишь поэт, которого звали Дэвид Лерримонт, воскликнул. «О, нет, миледи, вы заблуждаетесь. Смерть живет среди бедняков. Смерть живет в самом узком и грязном переулке города, в мерзкой, кишащей крысами лачуге, где пахнет... пахнет...» Но тут он осекся отчасти потому, что уловил неудовольствие леди Невилл, отчасти же потому, что никогда не бывал в подобной лачуге и не представлял себе, чем же там пахнет. «Смерть живет среди бедняков», закончил он, «и навещает их...» изо дня в день, ибо смерть для них — единственный друг. Леди Невил отвечала поэту столь же холодно, как и юному лорду. «Смерть волей-неволей имеет дело с бедняками, Дэвид, но едва ли нарочно ищет их общество. Наверняка смерти, так же, как и мне, трудно поверить, что бедняки тоже люди. В конце концов, ведь смерть принадлежит к аристократии». Лорды и леди не оспаривали того, что адрес смерти, по меньшей мере, не уступает их собственному в смысле аристократичности, но никто не знал, как называется та улица, и никто никогда не видел того дома. «Вот если бы шла война, — сказал капитан Комсон, — смерть было бы совсем нетрудно разыскать. Я сам, знаете ли, не раз смотрел смерти в лицо, даже пытался вызвать на разговор, но так и не добился ответа». «Вполне естественно», — обронила леди Невилл. «Вам следовало дождаться, пока смерть заговорит с вами. Вы не слишком-то блюдете этикет, капитан». Тем не менее она улыбнулась ему, как улыбались капитану все женщины. Вдруг ее озарило. «Если не ошибаюсь, у моего кауфера болен ребенок», — сообщила она. «Вчера он, помнится, что-то такое говорил. Похоже, он потерял всякую надежду». «Пошлю-ка я за ним и передам ему приглашение, а он, в свою очередь, вручит его смерти, когда наш адресат явится за его отпрыском. Надо признаться, так не принято, но иного выхода я не вижу». «А если Кауфер не согласится?» — спросил лорд, который всего несколько дней назад женился. «С чего бы это?» — ответила леди Невилл. Общего одобрения не разделял только поэт. Он воскликнул, что затея жестока и безнравственна. Но и он умолк, когда леди Невилл простодушно спросила. «А почему, Дэвид?» Итак, послали за кауфером. И когда он предстал перед собравшимися, с нервной улыбкой, сцепив пальцы, смущенный присутствием стольких знатных особ, леди Невилл втолковала ему, что от него требуется. И, как всегда, оказалось право ибо он и не подумал отказываться, а взял визитную карточку с текстом приглашения и спросил позволение удалиться. В течение двух дней о нем не было ни слуху, ни духу. А на третий он без зова явился к леди Невилл и подал ей маленький белый конверт. «Проронив, как любезно с вашей стороны, очень вам признательно», она вскрыла конверт и извлекла оттуда скромную визитную карточку с надписью «Смерть с благодарностью принимает приглашение на бал к леди Невилл». «Ты получил это от смерти?» — нетерпеливо допытывалась леди Невилл. «Как же выглядит смерть?» Но Кауфер глядел мимо нее и молчал. И тогда она, не дожидаясь ответа, вызвала слуг и наказала собрать своих друзей. А потом, в нетерпении, расхаживая по комнате, снова спросила. «Так как же выглядит смерть?» Кауфер ничего не ответил. Собравшиеся друзья возбужденно передавали карточку из рук в руки, пока совершенно ее не захватали. Впрочем, всем было ясно. Кроме самого текста, в послании нет ничего необычного. На ощупь визитная карточка не горяча, не холодна, а исходящий от нее слабый запах, скорее даже, приятен. Все утверждали, что аромат очень знакомый, но никто не мог его определить. Поэт смотрел в нём сходство с благоуханием сирени, но уловил и некоторые отличия. Капитан же Компсон указал на одну особенность. Никто, кроме него, этого не заметил. «Взгляните-ка на надпись», — сказал он. «Видел ли кто-нибудь почерк более изящный? Буквы лёгкие, словно пташки. По-моему, величая смерть его лордства или его преосвященства, мы лишь теряли время попусту. Это женская рука». Все зашумели, заговорили разом, и карточка опять пошла по кругу, чтобы каждый мог с полным правом воскликнуть «Ей-богу, верно!». Среди всеобщего гула выделялся голос поэта. «Если вдуматься, то этого следовало ожидать. Лично я предпочитаю смерть в образе женщины». «Смерть скачет на исполинском чёрном коне», — твёрдо заявил капитан Компсон и носит доспехи такого же цвета. Смерть очень высокого роста, выше любого из смертных. Тот, кого я видел на поле боя, тот, кого разил направо и налево, как солдат, не был женщиной. Скорее всего, эти строки писал сам Кауфер, или же его жена». Но хотя все столпились вокруг Кауфера и умоляли поведать, от кого же он получил записку, тот упорно молчал. Сперва его улещивали всевозможными посулами — Потом грозили ужасной карой. Со всех сторон на него сыпались вопросы. «Это ты сделал надпись на карточке?» «Если не ты, то кто же?» «Это была живая женщина?» «А она действительно смерть?» «Смерть тебя что-нибудь говорила?» «Как ты догадался, что это и есть смерть?» «Кто ж всё-таки смерть? Мужчина или женщина?» «Ты что, вздумал над нами потешаться?» Ни слова не произнёс Кауфер, ни единого словечка. В конце концов, леди Нейвэл велела слугам избить его и вытолкать в зашей. Но и когда его уводили, Кауфер не взглянул на знатную клиентку и не проронил ни звука. Взмахом руки во двории среди друзей молчания леди Нейвэл сказала: "Бал состоится ровно через две недели. Пусть смерть приходит как угодно". «В мужском ли обличье? В женском ли? Хоть в обличье бесполого существа?» Тут она безмятежно улыбнулась. «Нечего удивляться, если смерть окажется женщиной. Теперь я хуже представляю себе смерть, но зато и меньше боюсь ее. В мои годы не опасаются того, кто пишет обыкновенным гусиным пером. Ступайте по домам и готовьтесь к балу. Не забудьте сообщить о нем слугам, чтобы те разнесли весть по всему Лондону». «Пусть все знают, что через две недели наступит вечер, когда на всей земле не умрет ни один человек, ибо смерть будет веселиться на балу у леди Невилл». Ровно две недели вместительный особняк леди Невилл дрожал, стонал и ходил ходуном, точно старое дерево в грозу. Это слуги гремели молотками и орудовали щетками, наводили в доме глянец и заново окрашивали стены». Леди Невил усердно готовилась к балу. Всю жизнь она немало гордилась своим особняком, но когда до бала остались считанные дни, вдруг испугалась, что жилища окажется недостаточно пышным для смерти, которая, несомненно, не в диковинку гостить у мира сего. Из страха навлечь на себя презрение смерти, леди Невил круглые сутки сама лично наблюдала за работой слуг. Надо было выбить ковры и занавеси начистить золотую и серебряную посуду так, чтоб сверкало в темноте. Парадную лестницу, спускавшуюся в зал наподобие водопада, мыли и скребли до того часто, что нельзя было пройти по ней, не поскользнувшись. Что же касается бального зала, то чтобы убрать его подобающим образом, одновременно трудились 32 слуги, не считая тех, кто драил хрустальную люстру высотой в человеческий рост и 14 светильников поменьше. А когда все было готово, леди Невилл заставила слуг переделывать работу с самого начала. Не потому, что заметила где-то соринку или пылинку. Нет, просто леди Невилл была уверена, что смерть-то обязательно заметит. Для себя леди Невил выбрала самое нарядное платье и лично проследила за тем, как его стирали и гладили. Она вызвала другого кауфера и причесалась по старинной моде, желая доказать смерти, что возраста своего не скрывает и по обезьянии копировать юных прелестниц не намерена. Весь день перед балом леди Невилл провела у зеркала. Косметикой она не злоупотребляла, лишь тронула губы помадой, наложила тени под глазами, да припудрилась мельчайшей рисовой пудрой. Однако леди Невилл пристально рассматривала исхудалое старое лицо, глядевшее на нее из зеркала, и думала о том, какое впечатление произведет оно на смерть. Дворецкий осведомился, хорошо ли на ее вкус подобраны вина, но она отослала его прочь и оставалась у зеркала, пока не настало время одеваться и встречать гостей. Гости начали съезжаться рано. Выглянув в окно, леди Невилл обнаружила, что мостовая перед домом запружена каретами и породистыми лошадьми. «Все это напоминает многолюдную похоронную процессию», — подумала она. Дворецкий выкрикивал имена гостей, и в гулком гулкомбальном зале ему вторило эхо. «Капитан Королевской гвардии Генри Компсон, мистер Дэвид Лоримонт, лорд и леди Торренс» то была та самая юная чета супругов, женатых всего каких-то три месяца. «Сэр Роджер Гаррисон! Графиня Делла Кандини!» Всем прибывшим хозяйка протягивала руку для поцелуя, и для каждого у нее находились любезные слова приветствия. Леди Невилл позаботилась о том, чтобы на балу играли лучшие музыканты. Но хотя по ее сигналу началась музыка, ни одна пара не вышла на паркет. Ни один молодой лорд не обратился к хозяйке с просьбой оказать ему честь и подарить первый танец, как того требовали приличия. Гости кучками слонялись по залу, перешептывались и не отрывали глаз от дверей. Заслышав стук колес подъезжающей кареты, они неизменно вздрагивали и сжались друг к другу. Всякий раз, как Дворецкий возвещал о прибытии очередного гостя, они тихонько вздыхали с облегчением. «Чего ради явились они ко мне на бал, если им так страшно?» — презрительно пробормотала леди Невил. «Я вот не боюсь свести знакомство со смертью. Мне только очень хотелось бы надеяться, что смерть оценит великолепие моего дома и букет моих вин. Я умру раньше любого из них, но мне ничуть не страшно». Уверенная, что смерть не появится раньше полуночи, хозяйка поочередно подходила к одному гостю за другим, пытаясь успокоить их. Не словами, которых, как она отлично понимала, все равно никто не разберет, а тоном своим, будто перед нею, были испуганные лошади. Но мало-помалу нервозность гостей передалась ей. Она садилась и тут же вставала с места, пригубила не менее десятка бокалов и не допила ни одного и все поглядывала на часики, усыпанные драгоценными камнями. Сперва ее подмывало ускорить бег времени и покончить с ожиданием, а потом она то и дело проводила пальцем по циферблату, словно желая рассеять тьму и насильно передвинуть стрелку на час рассвета. Когда настала полночь, леди Невилл, как и все остальные, тяжело дышала, ни минуты не оставалась на месте и прислушивалась к шороху колес по грани. У всех, включая леди Невилл и капитана Комсона, бой часов исторг сторг сдавленный вскрик испуга. Но все тотчас же умолкли и стали отсчитывать удары. Сверху донесся перезвон других часов поменьше. В леди Невил клещами сжала боль. Случайно она увидела свое отражение в огромном зеркале бального зала. Серое лицо запрокинуто, как в приступе удушья. И подумала, «Смерть — это женщина!» Страшная, омерзительная старая карга по-мужски высокая и сильная. И вот что самое ужасное — лицо у нее, точь-в-точь, точь, как у меня. Но вот бой часов прекратился, и леди Невилл закрыла глаза. Открыла она их, когда услышала, что шепот вокруг нее изменил интонацию. Теперь к страху примешивались облегчение и досада ведь к дому уже не подъезжали кареты. Смерть не явилась. Шум постепенно нарастал, кое-где раздавались смешки. Неподалеку от Леди Невилл молодой лорд Орент сказал жене, «Вот видишь, голубка, я же говорил, нечего бояться, все это только шутка». «Я погибла», подумала Леди Невилл, а смех все ширился и боем часов отдавался у нее в ушах. «Мне хотелось, Задать грандиозный бал, чтобы тем, кого не позвали, стало стыдно перед всей столицей. И вот воздаяние. Я погибла. И по делам мне». Обернувшись к поэту Лоримонду, она предложила. «Потанцуй со мной, Дэвид». Она подала знак музыкантам, и те мгновенно заиграли. лоримонт колебался, и она прибавила. «Потанцуем. Другого случая у тебя не будет. Больше я не устраиваю балов». Лоримонт поклонился и вывел ее на середину зала. Гости расступились перед ними, смех на время затих. Но леди Невил понимала, что он вот-вот возобновится. «Ну что ж, пускай смеются», — подумала леди Невил. «Я не боялась смерти, пока все они тряслись, как осиновый лист. С какой же стати мне бояться их смеха?» Но веки терзала острая боль, и, танцуя с Дэвидом, леди Невил снова сомкнула глаза». Но тут вдруг коротко ржанули все лошади перед домом. Точно так же, как в полночь разом вскрикнули все гости. Лошадей было великое множество, их единодушное ржание утихомирило гостей. К дверям приближались тяжелые шаги Дворецкого, и все вздрогнули, будто в дом ворвался холодный ветер. Вслед за тем послышался приятный голосок. «Я опоздала? Ах, извините!» все из-за коней». И прежде чем Дворецкий успел доложить, на порог грациозно порхнула прелестная юная девушка в белом и с улыбкой остановилась в дверях. Она была не старше 19 лет. Длинные золотистые волосы густыми локонами не спадали на плечи, тепломерцающие, как два беломраморных острова среди зеленого моря. Широкие скулы и лоб, узкий подбородок и до того чистая кожа, что многие дамы, в том числе и леди невил Невольно коснулись своих лиц пальцами и тут же отдернули ладони, словно устыдились шероховатости щек. Губы гостей были бледно-розовые, а ведь остальные дамы намазались красной, оранжевой и даже малиновой помадой. На юном лице, над темными, спокойными, глубоко посаженными глазами взлетали сросшиеся брови, несколько гуще и прямее, чем требовала мода, и до того черное, до того жгуче черное что леди средних лет, супруга лорда средних лет, бурхнула. — Мне кажется, в ней есть примесь цыганской крови. — Если ничего-нибудь похуже, — подхватила любовница ее мужа. — Замолчите, — сказала леди Невил громче, чем хотела, и девушка обернулась на звук ее голоса. Она улыбнулась, леди Невил попыталась ответить улыбкой, но губы ей не повиновались. — Милости просим, — проговорила леди Невил. «Милости просим, леди смерть!» Среди лордов и леди прошуршал лёгкий вздох, когда девушка пожала старухе руку и склонилась перед нею движением изысканным и лёгким, подобное схлынувшей волне. «Леди Невил сказала она, — «как я благодарна вам за то, что вы меня пригласили!» Акцент в её словах был так же неуловим и так же знаком, как запах её духов. «Пожалуйста, простите мне моё опоздание!» — серьёзно прибавила она. — Я ехала издалека, и мои кони очень устали. — Если угодно, конюх почистит их и задаст корма, — предложила леди Невил. — Ах, нет, — поспешно ответила девушка. — Прошу вас, запретите ему подходить к ним. Это непростые кони. К тому же они очень злы. Смерть приняла от слуги бокал вина, медленно по глоточку выпила и тихо удовлетворённо вздохнула. — Какое отменное вино! — — сказала она. — И какой же у вас прекрасный дом! — Благодарю вас! — отозвалась леди Невилл. Не поворачиваясь к остальным гостям, она ощущала их взгляды у себя на спине, понимала, что ей бешено завидуют все женщины в зале, чувствовала эту зависть каждой клеточкой тела, как причувствовала обычный дождь. — Мне бы хотелось здесь пожить! — продолжала смерть мелодичным голоском. — Когда-нибудь так оно и случится! — Увидев, что леди Невил оцепенела, словно замороженная, смерть положила ручку на локоть старухи. «Ох, что это я? Простите, я очень жестоко, Хотя никогда не хочу быть жестокой. Прошу вас, извините меня, леди Невил, ведь я не привыкла бывать в обществе и потому болтаю всякие глупости. Умоляю вас о прощении». Рука её была легкая и тепла, как у всех молоденьких девушек, а глаза смотрели так жалобно, что леди Невил ответила. «В ваших словах нет ничего обидного. Пока вы у меня в гостях, мой дом принадлежит вам». «Спасибо», — поблагодарила смерть и улыбнулась такой лучезарной улыбкой, что музыканты заиграли сами по себе, не дожидаясь сигнала леди Невил. Та хотела было их остановить, но смерть вмешалась. «Ах, какая восхитительная музыка! Пожалуйста, пусть играют!» Музыканты продолжали исполнять гавод. А смерть, нисколько не смутясь под пристальными взглядами, исполненными жадного ужаса, тихонько замурлыкала мелодию без слов. Обеими руками чуть приподняла подол платья и нерешительно притопнула маленькой ножкой. — Давно я не танцевала, — грустно заметила она. — Наверное, совсем разучилась. Она была застенчива. Она не поднимала глаз, чтобы не смущать молодых лордов, ни один из которых не решился пригласить её на танец. Леди Невилл испытывала прилив стыда и жалости. Чувств, которые, как она полагала, увяли в её душе много лет назад. «Неужели её так унизят на моём балу?» — разгневанно думала старуха. «И только из-за того, что она смерть? Будь она самой скверной и уродливой коргой в мире, все оспаривали бы друг у друга право танцевать с нею» ведь они джентльмены и знают, что от них ожидается. Однако ни один джентльмен не станет танцевать со смертью, будь она какой угодно раскрасавицей». Украдкая леди Невилл покосилась на Дэвида Лоримонда. Лицо его разрумянилось, руки были стиснуты так крепко, что пальцы побелели, он не отводил взгляда от смерти. Однако он не повернул головы, когда леди Невилл коснулась его плеча и притворился, будто не слышит ее шипящего окрика «Дэвид!». Тогда выступил вперёд капитан Компсон, седой и красивый, в военной форме, и изящно поклонился смерти. «Капитан Компсон!» — воскликнула смерть, улыбаясь, и вложила ручку в предложенную им руку. «Я всё время мечтала о том, чтобы вы пригласили меня на танец». Услышав это, дамы постарше нахмурились. Они считали непристойным говорить мужчине такие любезности, но смерти это было в высшей степени безразлично. Капитан Компсон вывел ее на середину зала, и они стали танцевать. Поначалу смерть проявляла странную неуклюжесть. Она слишком уж старалась попасть в такт партнеру, и, казалось, совершенно лишена было чувства ритма. В движениях капитана сквозило достоинство и в то же время юмор. Леди Невил даже не подозревала, что танец может выражать столько противоречивых чувств. Но когда капитан взглянул на нее через плечо смерти, леди Невил заметила то, что никто не заметил. Лицо и глаза вояки были парализованы ужасом, и хотя он подавал смертью руку с непринужденной галантностью, вздрагивал от прикосновения своей партнерши. Однако танцевал он с обычным блеском. «Вот что значит поддерживать свой престиж», — подумала леди невил. «Капитан Комсон должен делать то, Чего от него ждут? Надеюсь, скоро его сменит кто-нибудь другой. Но никто не спешил сменить капитана. Мало-помалу пары одна за другой преодолевали страх и поспешно выскальзывали на паркет, пока смерть смотрела в другую сторону. Но никто не стремился избавить капитана Компсона от прекрасной партнерши. Они танцевали друг с другом все танцы. Спустя некоторое время кое-кто из мужчин уже окидывал гостью не затравленным, а оценивающим взглядом, но, едва встретясь с нею глазами, в ответ на ее улыбку, лишь крепче прижимал к себе свою даму, словно боялся, как бы ту не унес холодный ветер. Одним из немногих, кто разглядывал смерть, не таясь с удовольствием, был лорд Торренс, но танцевал он только со своей женой. Другим был поэт Лоримонт. Танцуя с леди Невил, он заметил, «Если она смерть, то кто же это перепуганное дурачё? Если она уродлива, то каковы же они? Мне противен их страх, они ведут себя неприлично». В эту минуту мимо проплыла в танце смерть с капитаном, и до них донеслись его слова. «Но если в бою я действительно видел именно вас, то как могли вы столь неузнаваемо измениться? Как стали такой прелестью?» Смерть рассмеялась тихо и весело. Я подумала, что среди красивых людей лучше быть красивой. Побоялась всех напугать и испортить бал. «Все представляли ее уродиной», — сказал Лори Монта — «а я знал, что она окажется прекрасной». «Почему же ты с нею не танцуешь?» — спросила Леди Невилл. — «Тоже боишься?» «Нет, нет», — быстро и с горячностью возразил поэт. «Очень скоро я приглашу ее на танец, только еще чуть-чуть полюбуюсь ею издали». А музыканты все играли да играли. Танцы уносили за собой ночь медленно, как капли воды подтачивают скалу. Леди Невилл казалось, что никогда еще не было такой длинной ночи, но она не чувствовала ни усталости, ни скуки. Она танцевала поочередно с каждым из своих гостей, кроме лорда Торренса, который не отходил от жены, словно лишь в этот вечер познакомился с нею, и, разумеется, кроме капитана Компсона. Один раз капитан поднял руку и мимолетно коснулся золотистых волос смерти. Он все еще был неотразимым кавалером и достойным партнером для такой красивой девушки, но каждый раз, когда эта пара проносилась мимо неё леди Невилл внимательно разглядывала лицо капитана и понимала, что он гораздо старше, чем все полагают. Сама же смерть казалась моложе самых юных дебютанток. Теперь она танцевала лучше всех, хоть и леди Невилл и не могла припомнить, в какую минуту неуклюжесть сменилась милой плавностью движений. Смерть улыбалась, окликала каждого, кто попадался ей на глаза, и всех она знала по имени. Она непрерывно напевала, выдумывала слова на мелодию танцев, Бессмысленные слова, ничего не значащие звуки, и все же каждый старался уловить ее мягкий голос, сам не зная отчего. А когда, танцуя вальс, она перекинула волочащийся шлейф через руку, чтобы двигаться свободнее, то леди Невилл вообразила ее парусной лодочкой, плывущей по безмятежному вечернему морю. Леди Невилл поймала обрывок сварлевого спора между леди Торренс и графиней Делла Кандини. «Неважно, смерть это или нет, но она никак не старше меня». «Чепуха!» — отрезала графиня, которая не разрешала себе проявлять снисходительность к другим женщинам. «Ей все двадцать восемь лет, а то и тридцать, а чего стоит ее платье? Прямо-таки подвенечный наряд, ну и ну!» «Гадость!» — вторила женщина, которую пригласили на бал как признанную любовницу капитана Компсона. без «Безвкусица! Но никто и не ожидал от смерти хорошего вкуса!» Казалось, леди Торренс вот-вот расплачется. «Завидуют смерти!» — сказала себе леди Невил. «Как странно! А я вот нисколько ей не завидую. Ну, ни капельки. И вовсе её не боюсь. Она немало гордилась собой» и вдруг музыканты кончили играть столь же неожиданно, как начали, и отложили инструменты в сторонку. Во внезапной пронзительной тишине смерть покинула капитана Комсона, подбежала к одному из высоких окон и обеими руками раздвинула занавеси. «Глядите-ка!» — воскликнула она, стоя спиной к остальным. «Ночь уже на исходе!» Летнее небо было еще черным, горизонт на востоке лишь чуть светлел, но звезды в небе исчезли и постепенно стали чётко вырисовываться во тьме деревья вокруг дома. Смерть прижалась лицом к стеклу и произнесла так тихо, что её едва расслышали. — А теперь мне пора. — Нет! — вырвалась у леди Невил, которая не сразу поняла, что заговорила именно она. — Вы должны ещё побыть с нами. балдан вашу честь. Пожалуйста, останьтесь. Смерть протянула ей обе руки, и леди Невил сжала их своими. «Я чудесно провела время», — сказала смерть ласково. «Вы себе не представляете, как приятно, когда тебя по-настоящему зовут на бал. Ведь вы всю жизнь выезжаете на них и сами их даёте. Для вас все балы одинаковы, а у меня этот — единственный. Вы меня понимаете?» Леди Невилл молча кивнула. «Эту ночь я запомню навсегда», — докончила смерть. «Останьтесь». — попросил капитан Компсон, — побудьте ещё немножко. Он положил ладонь на плечо смерти, и та, улыбаясь, прижалась к ней щекой. — Милый капитан Компсон, — сказала она, — мой первый настоящий кавалер, разве вы ещё не устали от меня? — И никогда не устану, — ответил он, — прошу вас, останьтесь. — Как много у меня поклонников! — Изумилась смерть. Она протянула руку Лоримонду, но тот отпрянул, хоть тотчас же вспыхнул от стыда. «Воин и поэт, как славно быть женщиной! Но почему же вы оба не заговорили со мной раньше? А теперь слишком поздно. Мне пора. Пожалуйста, останьтесь», — прошептала леди Торренс. Для пущей храбрости она не выпускала руки мужа. «Мы оба находим вас ослепительно красивой. «Добрая леди Торренс», — растроганно сказала девушка смерть. Отвернувшись, она слегка дотронулась до окна, и окно распахнулось. В зал ворвался предрассветный воздух, освеженный дождем, но уже попахивающий лондонскими улицами. Гости услышали пение птиц и необычное, каркающее ржание коней смерти. «Хотите? Я останусь с вами», — спросила она. Вопрос был задан не леди Невилл не капитану Компсону, не тем, кто восхищался смертью, а графине Делла Кондини, которая стояла поодаль, прижав в груди букет и раздраженно мурлыча песенку. Графиня нисколько не хотела, чтобы смерть оставалась, но побаивалась, как бы другие дамы не заподозрили, что она завидует красоте смерти, и потому ответила «Да, конечно, хочу». «Вот как», — проговорила смерть, она перешла на шепот. «А вы?» — обратилась она к другой даме. «Хотите ли вы, чтобы я осталась? Хотите ли сделать меня своей подругой?» «Хочу», — ответила дама. «Потому что вы красивы, и у вас манеры настоящей леди». «А вы?» — спросила смерть какого-то мужчину. «И вы?» — спросила она женщину. «И вы?» — спросила она другого мужчину. «Хотели ли, чтобы я осталась?» И все ответили. «Да, леди смерть, хотим». «Значит? Хотите?» — обратилась она, наконец, ко всем сразу. «Хотите, чтобы я жила среди вас, ничем не выделялась, перестала быть смертью? Хотите, чтобы я приходила к вам в гости и посещала все балы? Хотите, чтобы я разъезжала в карете, запряжённой такими же конями, как ваши? Хотите, чтобы я одевалась подобно вам и говорила то же самое, что говорите обычно вы?» чтобы кто-нибудь из вас женился на мне, а остальные плясали у меня на свадьбе и приносили подарки моим детям. Хотите ли вы этого?» «Да», — сказала леди Невилл, — «останьтесь же, останьтесь со мной, со всеми нами». Голос смерти был по-прежнему тих, но стал отчетливее и старше. Слишком дряхлый голос мелькнуло в голове у леди Невилл для такой юной девушки. «Подумайте хорошенько», — увещевала смерть. Поймите, чего вам хочется, и будьте в этом вполне уверены. Всем ли угодно, чтобы я осталась? Если хоть один человек скажет «Нет, уходи», я мгновенно уйду и никогда не вернусь. Подумайте, всем ли я нужна? — Да, да, вы непременно должны остаться. Вы так прекрасны, мы не можем вас отпустить! — вскричали все в один голос. — Мы устали, — сказал капитан Компсон. «Мы слепы и глухи», — сказал Лоримонт, особенно к стихам. «Мы боимся», — глухо сказал лорд Торренс, а жена взяла его под руку и прибавила. «Мы оба». «Мы глупы и скучны», — сказала леди Невилл, — «и старимся без толку Оставайтесь с нами, леди смерть». Тогда смерть улыбнулась, ласково и лучезарно, и шагнула навстречу людям, но всем показалось, будто она спустилась к ним с недосягаемой высоты. «Отлично», — сказала она, — «остаюсь с вами. Отныне я не смерть, а просто женщина». Никто не разомкнул губ, но по залу пронёсся глубокий вздох. Люди не смели шевельнуться, ибо золотоволосая девушка всё же была смертью, и за окном всё ещё хрипло ржали её зловещие кони. Никто не мог долго смотреть на неё, хотя перед ними была самая прекрасная девушка на свете. «Но за это вам предстоит расплата», — сказала она. «В жизни за все приходится платить. Один из вас должен стать смертью вместо меня. Ведь мир не может существовать без смерти. Нет ли желающих стать смертью по доброй воле? Только при таком условии могу я превратиться в простую девушку». Никто не ответил. Но все медленно попятились от нее, как откатываются от берега волны, если пытаешься их поймать. Графиня Делла Кандини с приятельницами хотели тихонько улизнуть из зала. Но смерть улыбнулась им, и они застыли у дверей. Капитан Компсон шевельнул губами, словно желая предложить свои услуги, но так ничего и не вымолвил. Леди Невилл застыла на месте. «Нет желающих», — подытожила смерть. Она прикоснулась пальцем к цветку, и тот, казалось, изогнулся от наслаждения, — как кошачья спинка. Нет желающих. Тогда я сама выберу себе замену. И это будет справедливо, поскольку точно так же и я когда-то стала смертью. Но я не хотела ею быть. И меня очень радует, что вы зовете меня к себе. Давно уже я ищу людей, которым была бы нужна. Теперь осталось только выбрать кого-то на мое место, и все кончено. Я буду выбирать крайне тщательно». «Ах, да чего же мы были глупы!» — подумала леди Невилл, но вслух ничего не сказала. Только стиснула руки и, глядя на смерть, смутно ощутила, что, будь у неё дочь, ей бы хотелось, чтобы эта дочь походила на леди смерть. «Графиня де Лакандини!» — раздумчиво произнесла смерть, и женщина в ужасе пискнула. На крик у неё не хватило дыхания. Но смерть со смехом продолжила. «Нет, это было бы нелепо!» Больше она ничего не добавила, но после этого щёки графини долго ещё пылали от унижения, от того, что её не избрали смертью. «Капитан Компсон не годится», — проворковала смерть. «Он чересчур добр, это было бы жестоко по отношению к нему. Ведь он рвётся умереть». Выражение лица у капитана не изменилось, но руки его задрожали. лори «Лоримон тоже», — продолжала девушка. «Он слишком мало знает жизнь, и поэтому он мне нравится». Поэт вспыхнул, побледнел, опять покраснел. Он неловко попытался было преклонить перед нею колени, но вместо этого выпрямился во весь рост и постарался принять осанку капитана Комсона. «И не Торренс, — заявила смерть, — никоим образом не лорд и леди Торренс. Они слишком любят друг друга, чтобы гордиться ремеслом смерти. Однако она не сразу отошла от леди Торренс, а ещё некоторое время не спускала с неё тёмных любопытных глаз». «Я стала смертью в вашем возрасте», — сказала она наконец. «Интересно, каково это — снова очутиться в таком возрасте?» «Чересчур долго была я смертью». Леди Торрен содрогнулась и ничего не ответила. Наконец, смерть спокойно проговорила. «Леди невил здесь!» — откликнулась та. «По-моему, вы единственная», — сказала смерть. «Я выбираю вас, леди Невилл. И снова до леди Невилл донёсся единодушный тихий вздох. Она стояла спиной к гостям, но прекрасно знала, что все вздохнули с облегчением от того, что выбор не пал на них или на кого-либо из близких. Леди Торренс в негодовании вскрикнула, но леди Невилл прекрасно понимала, что молодая женщина точно так же ужаснулась бы любому выбору смерти. Старуха услышала собственный спокойный голос. «Польщина!» но неужели не нашлось более достойного? Нет, — сказала смерть, — никто так не устал от человечности, никто лучше вас не знает, до чего бессмысленно жить на свете. И никто не в силах относиться к чужой жизни, тут она улыбнулась милой и жестокой улыбкой, например, к жизни ребёнка, как к пустой безделице. У смерти тоже есть сердце, но это навеки опустошённое сердце. Сердце же леди Невилл Мне думается, подобно иссохшему руслу реки, подобно пустой раковине. Вы гораздо больше меня будете довольны ролью смерти. Ведь я стала смертью в слишком юные годы. Лёгкой, чуть покачивающейся походкой, приблизилась она к леди Невил. В её глубоко посаженных, широко раскрытых глазах отражался свет уже зашедшего багряного утреннего солнца. Гости шарахнулись от неё, хотя она на них не глядела. А леди Невилл, заломив руки, неотрывно следила, как смерть подходит к ней танцующими шажками. «Мы должны поцеловаться», — сказала смерть. «Так когда-то и я стала смертью». Она восторженно тряхнула головой, и мягкие золотистые волосы всколыхнулись на ее плечах. «Скорее, скорее», — торопила она, — «я не дождусь, когда же вновь стану человеком». «Вам это, может, не понравится», — предостерегла ее леди Невилл. Теперь ее хватило чувство покоя, хотя она и слышала биение собственного сердца, ощущала это биение в кончиках пальцев. «Пройдет какое-то время, и вам это разонравится?» «Возможно». Теперь улыбка смерти была совсем близко. «Я буду не такой красивой, как сейчас, и люди перестанут любить меня так сильно, но какое-то время я буду человеком, а потом умру. Свою вину я искупила». «Какую вину?» — спросила старуха прекрасную девушку. «В чем вы провинились? Из-за чего стали смертью?» «Не помню», — ответила смерть. «Со временем вы тоже забудете». Она была меньше ростом, чем леди Невилл и неизмеримо моложе. Она годилась ей в дочери, у леди Невилл никогда не было детей. Могла бы жить с нею, безотлучно находиться при старухе и нежно обнимать ее в минуты тоски». Смерть привстала на цыпочки, чтобы поцеловать леди Невилл, и, целуя, шепнула ей на ухо. «Когда я состарюсь и подурнею, вы будете свежи и прекрасны. Будьте же тогда милостивы ко мне». За спиной у леди невил элегантные джентльмены и красивые дамы зашептались, завздыхали и судорожно задвигались, подобные марионеткам, разодетым во фраке и роскошные платья. «Обещаю», — сказала хозяйка дома, — и сухими губами прижалась к мягкой душистой щёчке юной леди смерть. Питер Бигл «Милости просим, леди смерть!» Рассказ читал Олег Булдаков